Глава 19. Посреди поля открылся небольшой портал, и оттуда выскочил отряд лазутчиков. Элитные бойцы быстро рассредоточились и активировали дозорные артефакты, позволяющие обнаружить даже укрытые магией подземные ходы, не говоря уже об обычных засадах. После тщательного осмотра местности, один из лазутчиков вернулся в портал, и спустя минуту оттуда вырвался отряд тяжелых рыцарей. Всадники сразу рассредоточились и бросились в разные стороны, а следом за ними показались пехотинцы-щитовики. Не прошло много времени, как здесь собралось целое войско, состоящее из самых лучших и прекрасно экипированных отрядов. Также здесь установили мощные барьеры, подготовили защитные артефакты, и только тогда из портала стали выходить короли и императоры. Вместе с ними сюда пришел один очень старый маг. Дед с бородой до самой земли шел, опираясь на свой посох, и постоянно недовольно бурчал себе что-то под нос. Правда, бурчание остановилось аж на целую минуту сразу, стоило ему увидеть то, ради чего его позвали. Высокая стена, состоящая из концентрированной черной энергии в виде пламени. «Магистр Блокастус, вот ради чего мы вас позвали», — прокомментировал увиденный император. «Я понимаю, что вы старший магистр, но также вы являетесь мудрейшим и самым образованным человеком в области барьерной магии». «Это так, да», — не стал спорить старец. «По знаниям я не меньше архимага. Пусть это и не признала коллегия магов!» Он сплюнул на землю и поковылял в сторону черной стены. Вскоре все они подобрались чуть ближе, и где-то в сотни метров от барьера старик остановился. «Все, дальше подходить смысла нет. И так понятно!» — махнул он рукой а император даже опешил от удивления. Он лично вызвал Блокастуса сюда и сопроводил до барьера, чтобы тот попытался напитать его энергией. Никто не знает, как это сделать, и потому было решено искать самого образованного. Вдруг в какой-нибудь книжке прочитал, как это делается, ну или на месте разберется. Просто пелену создали те, кто даже не представляет, как это делается. Взяли готовое заклинание древних магов, активировали его, и на этом все. Использование заклинания выглядело нетрудным, но никто не рассчитывал, что энергия внутри барьера вдруг возьмет и закончится. «Вот только честно ответьте», — прищурился дед. «Что за чудовище вы там спрятали? Я никогда не встречал барьер такой силы». «Да и зачем вам его вообще накачивать энергией? Ее там и так слишком много!» Старик скривился и слегка сгорбился, схватившись за спину. Ох! только зря старого из берлоги вытаскивали! Никакой совести! Я уже старый человек, вы должны уважать возраст! Ноги уже не те, коленки не гнутся!» Ходить все тяжелее и тяжелее. Могли ведь просто подождать недельку и все. Ну ведь это дело важное, — возмутился король этих земель. Этот барьер не должен пасть. Да ты шутишь, что ли? Старик еще раз удлинул на барьер и расхохотался. Его невозможно сломать, снять, изменить или еще что-то. Но он незыблем такой мощи невозможно противостоять ну ведь поднял палец король но император его остановил мол не нужно травмировать психику старого человека и говорить что тут осталось около одного процента энергии это абсолютный барьер господа важно заявил блокастус и зачем только мое время потратили а ну вы хоть попробуйте «Правда, очень надо его накачать, как бы не вырвался оттуда кто». «Хе-хе-хе-хе!» снова расхохотался старик. «А, -а, «А, конечно, вырвется! Можете успокоиться! Никто не сможет пробиться через такой могущественный барьер! Какой бы там ни был монстр, он не сможет, это я вам гарантирую!» В этот момент барьер исчез. И у всех отпала челюсть. Но спустя несколько секунд император пришел в себя и снова повернулся к старику. Вот только того уже не было. «Мессир! А как же? Вы куда?» — крикнул он вслед мчащемуся со всех ног деду, скорости которого мог бы позавидовать даже профессиональный бегун. «Фух, как же хорошо сразу стало!» а ведь всего-то барьер снял. Теперь дышать легче, и вообще, настроение отличное, ведь снять такой барьер — это совсем непросто. Для многих и вовсе невозможно. Но были в этом барьере и некоторые плюсы. Например, я встретил новую для себя древнюю магию и даже смог изучить ее. Такое с человеком вроде меня случается крайне редко, ведь в таком возрасте — Редко найдешь что-нибудь новенькое. Потому в каком-то смысле я даже благодарен врагам за то, что они решили вот так извернуться и использовать против меня один из своих козырей. Правда, это было тяжело. Все-таки энергия внутри пелены была необычной энергией. Это сила боли, страданий и прочих последствий жестоких жертвоприношений, которые старательно впитывал и накапливал в себе, специальный артефакт многие столетия. Разумеется, энергия бывает самой разной, и даже среди, казалось бы, одной стихии можно отличить немало разных оттенков энергии. Да-да, все куда сложнее, чем может показаться обывателю. Глупые люди называют энергию просто энергией. Просто тупицы могут определить ее как несколько видов, и только настоящие специалисты, маги высшего круга, смогут разделить типы энергии на сотни разновидностей. А также только они понимают, насколько грубо называть энергию просто энергией и не давать уточняющих определений для каждого из ее видов. Все-таки энергия имеет свою сложную классификацию, вот только для тех же магистров это все не имеет никакого значения. И совсем другое дело, по-настоящему сложные ритуалы — Вот там каждый оттенок играет важную роль, и ценой ошибки может стать смерть целого континента. Но мы обошлись без этого. Все-таки я немного разбираюсь в энергиях, как-никак. И потому Мирабель получила только ту часть, которую могла теоретически переварить и усвоить. Пришлось разделять потоки внутри моего тела, перестраивать каналы, как это называется, на коленке. В итоге мира получила только чистую смерть, подготовленную к тому, чтобы напитать ее источник. А мне досталась вся грязная мешанина, из которой в основном и состояла стена. И вот барьер пал. Последние языки черного пламени погасли. Пелена постепенно истончилась и исчезла, а я... А я что? Лежу на земле, смотрю в небо, а рядом со мной собрались остальные и как-то странно смотрят на меня. «Миша, я ничего такого не хочу сказать, но...» Задумчиво проговорила Вика. «Если честно, начинаю за тебя переживать. Ты в последнее время с удивительной регулярностью оказываешься лежащим на земле». «А Черепанов как минимум раз в неделю лежащим оказывается, и никто ничего ему не предъявляет», — возмутился я. «Да, он тоже, но у него уважительная причина», — пожала плечами она. «Это намек, что мне тоже пора пить». «Я ведь могу!» «Вообще идея здравая. Надо будет обдумать ее на досуге. Но сейчас придется заняться немного другим делом». Пелена спала, и теперь я смог увидеть, что творится вокруг. А главное, голуби смогли и даже успели осмотреться. Сразу один за другим посыпались отчеты и данные о тех или иных отрядах, что только и ждут нашего появления. Правда, по каким-то причинам некоторые из них побежали в совершенно неверном направлении. Видимо, с разведкой у них действительно плохо. Или наоборот, все слишком хорошо с инстинктом самосохранения. «Ну все, пелены нет», — подытожил я. «Теперь пора бежать отсюда». «В смысле? Бежать ведь надо было до появления пелены», — нахмурился Черномор. «И пропустить все веселье? Ну уж нет», — усмехнулся я. Но оказалось, что эта пелена им нравилась больше, чем лагерь. Так что сюда стягивают все силы. И действительно, некоторые отряды разбежались, но на их месте появляются все новые и новые силы. Тут и там открываются порталы. Оттуда выходят войны и маги, выкатываются баллисты, катапульты и прочие осадные орудия. Даже парочку великанов где-то раздобыли. Но эти здоровяки, видимо, будут кидаться камнями и в ближний бой не пойдут. А с пленными что делать? Уточнил Черномор. В смысле? Я не понял вопроса. Что с ними можно сделать? Забираем, естественно. Я думал, что мы их отпустим. Задумчиво проговорил он. Что? Черномор, ты меня расстраиваешь! Возмутился я. Вот делать мне ничего. Отпускать еще их? Они же столько еды сожрали. Так это была их еда. Мы ведь пока не кормили пленных, отметил Черномор. «А это неважно. Эту еду мы могли забрать себе, если бы они ее не сожрали», – парировал я. «И вообще, сколько было потрачено сил на их лечение, чтобы не передохли, а?» «Так ты же спал в это время. Лечили твои ученики и лекарские артефакты», – продолжил он предоставлять неудобные уточнения. «А это неважно. Мои ученики – мои. Может, мне их жалко? Они ведь переутомились, поди, бедненькие». «Михаил, ну ты совсем-то не забирайся!» Сдержанно усмехнулся командир. И правда, насчет жалости к ученикам совсем неправдоподобно звучало. «В любом случае мы их забираем», — отрезал я. «Продавать их, конечно, не будем. Мы ведь не работорговцы. А сдать государству за умеренную плату — это можно». «Я все хотел узнать у тебя. А чем отличается продажа человека от сдачи ее за деньги?» — почесал бороду Черномор а мне захотелось отвесить ему подзатыльник. Не понимает, что это другое». Получив приказ, бойцы сразу стали спешно собираться. В разные стороны отправились усиленные отряды скелетов-сборщиков. Гвардейцы потащили все в сторону портала, начали собирать уцелевшие палатки, случайно найденные сундуки, опустошать склад, что появился во время нашего значения в пелене мрака. Они действовали быстро, но как только увидели кадры с голубиных камер, начали действовать еще быстрее. Просто увидели, сколько порталов открывается вокруг, и поняли, что у нас действительно мало времени. В итоге отойти без боя не удалось. Нас начали обстреливать из всего подряд. Иногда пытались вступить в ближний бой, как-то отвлечь, замедлить. Даже вулкан неподалеку пробудили. Но тот не успел даже выстрелить в небо пеплом, как его заткнули маги Земли. Даже не знаю, куда этот вулкан теперь поперхнется, но где-то обязательно бахнет. Было действительно нелегко, особенно учитывая, что я все это время лежал на телеге и смотрел в небо. Иногда над нами пролетали снежные валуны, сверкающие кометы, искрящиеся шаровые молнии. Бойцы вокруг носились, куда-то стреляли, старались защитить пленных. Причем пленные даже не сопротивлялись и не думали сбегать. А самое забавное, когда нам устроили засаду, из леса выскочили сотни иномирцев и стали освобождать пленных. Но после короткого разговора с ними, они сами сдались и пополнили наши ряды. «Было нелегко, но мы все равно выбрались. И куда?» «Правильно, прямиком в эстонское княжество». Очень странное княжество, от которого до сих пор не поступило ни единой претензии по поводу незаконной застройки. Но что еще интереснее, мои аналитики пытались с ними как-то договориться. Открыли чат, поздоровались, и собеседник начал печатать ответ. Вот до сих пор печатает, а аналитики ждут. Эстонское княжество, примерно то же время. Все, я уволяюсь. В тронный зал влетел зерошенный генерал. «Нет моих сил. Увольняюсь и все тут. Погоди, погоди!» Князь даже чуть было мульгикапсадом не подавился. «Это блюдо такое традиционное, причем на вид так себе, но вроде вкусное». «Ты чего это? Нормально же общались!» Возмутился он. «Не могу я. Все!» Мотал головой генерал. «Это была последняя капля. Я не могу больше служить в армии». «А что случилось-то?» «Педовольствия не хватает? Ну так я же совсем недавно тебе собирался земли выдать за доблестную службу!» — воскликнул князь. «Так что скоро выдам, ты не переживай!» «Нет, мне нравилось служить в армии, честно. И неплохое, пусть и постоянно задерживается!» — вздохнул тот. «Но что изменилось?» «Да ничего, устал я!» — как-то подозрительно замялся генерал. «Ну, ну...» «Бывает?» – пожал плечами князь. Он и сам устал, потому давно подумывал о почетной пенсии. «Тогда передай все свои тела заместителю, и можешь быть свободен?» «Нет!» – в зал влетел тот самый заместитель. «Не слушайте его! Не устал он!» «Да что происходит?» – возмутился князь. «Не отпускайте его!» – продолжил верещать заместитель командующего. «Там армия! Нападение!» Не отпускайте! Я не хочу на его место. Ну, я действительно устал, пробубнил генерал. И вообще, я на такое не подписывался. Одно дело просто служить в армии и совсем другое, когда на нас нападают. Я не планировал работать в таких условиях. Не-не-не, вы погодите, нахмурился князь и даже убрал тарелку с лакомством в сторону. Какое нападение! «Какая армия? О чем речь? Если на нас напали, надо срочно готовиться. Приказываю начать немедленно. Подготовка экстренная. А значит, выделяю на это не больше двух недель. Ладно, месяц максимум, но не больше». «Какие две недели?» — схватился за голову заместитель командующего. «Они в пяти часах от столицы». «Мы должны подготовиться за полчаса, а лучше еще быстрее!» «Погоди, ты зачем так спишешь?» – удивленно проговорил князь. «Какие еще полчаса? Что вообще за такой короткий строк можно сделать?» «Эх!» – обреченно вздохнул тот. «Просто я латвийц, по крови, а не истонец. Ну и жить хочу, потому не могу больше притворяться». Самолетами переправлять всю эту партию пленных и трофеев было бы слишком долго. Потому пришлось проложить железную дорогу и пустить сюда поезд. Но что? Зато потом здесь останется дополнительная железнодорожная ветка прекрасного качества. Буду сдавать ее в аренду. В любом случае, князь до сих пор не позвонил мне и не предъявил никаких претензий потому мы здесь находимся практически законно. Даже не воюем ни с кем, просто мирно сидим и общаемся с местными в ожидании, когда подадут транспорт. Очевидно, что железную дорогу мы не строим с нуля. Ее просто надо дотянуть до ближайшей уже готовой, а дальше поезд пойдет по стандартному маршруту. Но даже так это займет некоторое время. И чтобы не тратить его впустую, Решил сразу позвонить императору и обрадовать его. Ну привет, радостно воскликнул я, как только длинные гудки закончились и послышалось недовольное старческое сопение из трубки. А, Михаил, вздохнул император. Представляешь, мне тут сказали, будто бы ты из Эстонского княжества звонишь. Видимо, ошиблась система определения. Надо будет сообщить специалистам. «Да, система не идеальна», — согласился с ним. «А ты где вообще?» «Давно тебя не слышно. Я уже почти начал праздновать». «Так в эстонском княжестве», — пожал я плечами. И прежде чем император перешел на крик, поспешил продолжить. Ничего чего звоню-то? У меня подарки есть на продажу». «Погоди, дай осмыслить». Вот так и надо пресекать ругань. Просто задача императора, и он забудет, что хотел ругаться. «Я правильно услышал. Подарки на продажу?» «Ну, по таким ценам, иначе как подарком не назовешь, — пожал я плечами. И действительно, наживаться на продаже этих артефактов я не собираюсь. Дело в том, что прямо сейчас есть несколько секретных научных центров, которые полностью сконцентрированы на изучении и создании артефактов. Для них мои подарки станут неоценимой помощью» и помогут вырваться вперед в познании артефакторики. А мне не жалко. У меня целый цех по производству артефактов, так что своих накрепаем. Тем более, что императору я отдам лишь какую-то часть. У меня как раз большая партия собралась. Вам ведь надо? Уточнил я. Ты же знаешь, что надо. Настроение у императора явно улучшилось от таких новостей. Сейчас он удивляется, что у Булатова проснулась совесть, и он решил поделиться добычей из Северодвинска. А я не собираюсь его расстраивать, пока что. «Да, слишком много набралось, мне столько не нужно. А ведь еще надо пленных куда-то пристроить», — возмутился я. «Даже не знаю пока, в какие тюрьмы их распихивать. Но ничего, пока в замке подержу, а там посмотрим». «Зачем же в тюрьмы?» — воскликнул старик. «Можешь мне продать, нам тоже пригодятся». «Ха!» «Рыбка клюнула!» «Ну, не знаю, Ваше Величество, как-то неудобно. Да и зачем это вам надо?» «Обычные офицеры и рыцари, какой от них толк?» – замялся я. Хотя гусь не так давно сообщал, что император смог наладить некоторый контакт с представителями другого мира и даже договорился об обмене пленными. В основном это, конечно, обмен пленных на золото, но есть и другие варианты. «Ой, да разберемся! Давай, отправляй мне своих пленных, а там решим!» «Даже не знаю!» «А если будет больше сотни, я тебе еще и сверху накину!» — выпалил он. «Ну что, оселишь?» «О, сотня! Вы же знаете, как тяжело захватывать иномирцев! Они ведь в плену и как не любят сдаваться!» «Да, ты прав! Но ничего, даже полсотни уже будет прекрасно!» Но знай, чем больше, тем лучше. Сколько не приведешь, всех возьму обязательно. Ну хорошо, я постараюсь.